Козёл отпущения. У победы тысячи отцов, а поражение всегда сирота, как утверждает известный афоризм. Готовность принять ответственность на себя, если что-либо пошло не так, не входит в число наших достоинств. В политике взаимные обвинения дело само собой разумеющееся, поскольку никто не хочет признавать вину за собой. Её обычно перекладывают с одного на другого. Это скверный способ разрешения споров. Вместо примирения, празднования и посредничества в решении конфликтов, вина, возникшая в верхних эшелонах власти, передаётся вниз по цепочке. В каждом сообществе есть свои козлы отпущения, но самые вопиющие случаи, которые мне встречались, были связаны с недавно образовавшимися группами макак. У этих обезьян строгая иерархия, и пока высокоранговые члены группы выясняли, кто здесь какое положение должен занимать, процесс обычно довольно неприятный. Им проще всего оказалось всем скопом ополчиться на бедных низкоранговых особей. На самку по имени Блэк нападали так часто, что мы назвали угол, куда она обычно убегала, чёрным углом Блэк. Она сжималась там в комочек, а остальная группа собиралась вокруг, в основном ворчая и угрожая, но иногда кусая ее или выдирая клоки шерсти. По моему опыту работы с приматами, бессмысленно поддаваться искушению и убирать козла отпущения из группы. На следующий день его место займет другая особь. Существует очевидная потребность в объекте для слива напряжения – Но когда Блэк родила своего первого детёныша, всё изменилось, потому что альфа-самец стал защищать этого малыша. Остальная группа распространила свою враждебность и на семейство Блэк, поэтому они ворчали и угрожали её детёнышу, но при высоком покровительстве ему было нечего бояться, и он выглядел скорее озадаченным всей этой кутерьмой. Блек вскоре привыкла держать сына рядом с собой, если возникали проблемы, потому что тогда её тоже никто не трогал. Поиск козла отпущения становится столь эффективным, потому что с его помощью можно убить двух зайцев. Во-первых, это ослабляет напряжение в группе между доминирующими особями. Нападать на безобидного постороннего очевидно менее рискованно, чем друг на друга. Во-вторых, Это сплачивает высокоранговых особей вокруг общей цели. Угрожая козлу отпущения, они устанавливают связи между собой, иногда забираясь друг на друга и обнимаясь, демонстрируя, что они выступают вместе. Конечно, это всего лишь спектакль. Зачастую приматы выбирают в качестве врагов совсем незначительных особей. В одной группе обезьян все бегали к бассейну и угрожали собственным отражениям. В отличие от человека и человекообразных обезьян, мартышкообразные не узнают в своем отражении самих себя, то есть считали, что обнаружили враждебную группу, которая весьма удачно не лезла в драку в ответ. Шимпанзе из Арнемской колонии нашли другую отдушину. Если напряжение возрастало до точки взрыва, Один из шимпанзе начинал лаять на льва и гепарда из соседнего сафари-парка. Крупные кошки оказались идеальными врагами. Скорее вся обезьянья группа принималась вопить и лаять во всю мощь своих лёгких на этих ужасных чудовищ. Надёжной отделённой от них рвом, оградой и полосой леса все конфликты тут же забывались. В устоявшейся группе Обычно нет какой-то одной особи, всегда загоняемой в угол. Отсутствие мальчика для битья верный признак того, что в группе всё уже урегулировано. Но смещённая агрессия, как это называется в среде специалистов, не обязательно опускается до самого низа социальной лестницы. Альфа третирует бету, который тут же начинает озираться в поисках гаммы. Затем бета угрожает гамме, оглядываясь на альфу, потому что идеальным итогом этого действия является то, что альфа занимает его сторону. Смещённая агрессия может спуститься ещё на 4 или 5 ступенек, прежде чем сойдёт на нет. Часто она не слишком активна, примерно на уровне обзывательств или хлопанье дверями, но всё же позволяет вышестоящим спустить пар. И все в группе сразу понимают, что происходит. Подчинённые начинают прятаться при первых признаках растущего напряжения у начальства. Термин козёл отпущения восходит к ветхому завету и относится к одному из двух козлов, использовавшихся в церемонии на день искупления или Йом-Кипур. Первого козла приносили в жертву, а второму сохраняли жизнь и отпускали, поэтому козел отпущения. На этого козла возлагали все совершенные народом несправедливости и нарушения заповедей, а потом изгоняли в пустынные земли, буквально в дикую пустыню, а символически это означало пустыню духовную. Таким образом люди освобождались от зла. Аналогично Новый Завет описывает Иисуса как «пустыню». агнца божьего, который берёт на себя грех мира. Для современного человека назначение козла отпущения прежде всего ассоциируется с неадекватной и неправомерной демонизацией, очернением, обвинением и преследованием. Самым чудовищным примером такого подхода стал Холокост, но спускание пара за счёт других имеет и множество иных проявлений, включая охоту на ведьм в Средние века. Вандализм болельщиков проигравшей спортивной команды и домашнее насилие после конфликтов на работе. И главные особенности такого поведения невиновность жертвы и сброс напряжения в виде агрессии поразительно похожи у людей и других животных. Ярчайшим примером этого является спровоцированная болью агрессия у крыс. Поместите двух крыс на железную сетку на которую будет подаваться электрический разряд. И в те моменты, когда крысы ощущают боль, они станут нападать друг на друга. Подобно людям, случайно ударившим себя молотком по пальцу, крысы всегда без колебаний винят кого-то другого. Мы окружаем этот процесс завесой символизма и выбираем жертв на основании таких признаков, как цвет кожи, религия или иностранный акцент. наотрез отказываясь признавать, насколько необоснованны и смехотворны поиски козла отпущения. В этом отношении мы более изощрённы, чем другие животные, но невозможно отрицать, что поиск козла отпущения является одной из самых фундаментальных, мощных и наименее осознанных психологических реакций человеческого вида, причём общий также для такого количества видов животных. что она вполне может оказаться жёстко запрограммированной. Таким козлом отпущения оказался мифический царь Эдип, изгнанный из Фив во время бунтов. Обвинённый в том, что из-за него боги наслали на Фивы моровую язву и продолжительную засуху, он стал идеальной жертвой, поскольку был чужаком, выросшим в Каринфе. То же самое относится и к Марии Антуанетте. Политическая нестабильность в сочетании с её австрийским происхождением сделали королеву прекрасной мишенью. В наши дни Microsoft становится козлом отпущения за отсутствие безопасности данных в интернете. Незаконные иммигранты считаются виновными в растущей безработице, а НАТО и РУ возложили вину за то, что мифическое оружие массового поражения в Ираке так и не было обнаружено. Война в Ираке сама по себе является хорошим примером. Как и все американцы, я был ошеломлен и потрясен террористической атакой в Нью-Йорке. К моему первоначальному ужасу и горю вскоре добавился гнев. Я ощущал его вокруг себя и чувствовал, как он кипит внутри меня самого. Но не уверен, что это ощущение разделяли с нами люди из других стран мира. Горе и ужас — да, но гнев, вероятно, нет. Может быть, это и объясняет, почему дальнейшие события вызвали столь бурные несогласия других наций с действиями Соединённых Штатов. Мир внезапно оказался вынужден иметь дело с разъярённым раненым медведем, пробудившимся ото сна, когда кто-то наступил ему на лапу. Как говорилось в одной популярной песне, нанесённый внезапно удар заставил всю страну вспыхнуть, как фейерверк. 4 июля. После удара по Афганистану Стивен Медведец стал искать другую, более значимую мишень и нашёлся с Аддам Хусейном, диктатор плюющий свысока на весь мир, ненавидимый всеми, а больше всего собственным народом. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств его связи с событиями 9.11, бомбардировка Багдада стала огромным сбросом напряжения для американцев. И его восторженно приветствовали СМИ, а на улицах люди размахивали флагами. Однако сразу же после этого катарсиса начали возникать сомнения. Через 18 месяцев опросы показали, что большинство американцев считают войну ошибкой. Переадресация вины не может разрешить ситуацию, но тем не менее весьма эффективно. Она помогает успокоить натянутые нервы и восстановить душевное равновесие. Как сказал американский бейсболист Йоги Берра: "Я никогда не виню себя, если промахиваюсь, я виню биту". Это хороший способ вынести себя за скобки уравнения, но мы плохо понимаем, как именно он работает. Только в одном исследовании последствия такой переадресации были измерены чрезвычайно оригинальным образом, причём не у людей, а у приматов. Приматологи в итоге выработали методическое руководство, как самцу павиана стать успешным. Мера успешности это количество глюкокортикоидного гормона, гормона стресса, отражающего психологическое состояние индивидуума в крови. Низкий уровень означает, что особь хорошо справляется со взлётами и падениями в социальной жизни, которая для самца павиана полна борьбы за статус, обид и вызовов. Было обнаружено, что умение смещать агрессию прекрасное личностное качество для павиана. Когда самец проигрывает в стычке, он отыгрывается на ком-нибудь более слабом. Самцы, поступающие так, наслаждаются жизнью относительно свободной от стресса. Вместо того, чтобы уходить и хандрить после поражения, они быстро перекладывают свои проблемы на других. Я слышал, как женщины говорят, что это Чисто мужская особенность, что женщины склонны принимать свою вину близко к сердцу и винить во всем себя, в то время как мужчины без зазрения совести возлагают вину на других. Мужчины предпочитают быть источниками неприятностей, а не страдать от них. Неприятно узнать, что мы разделяем эту тенденцию, порождающую столько невинных жертв, с крысами и обезьянами. как человекообразными, так и мартышкаобразными. Это глубоко укоренённая в нас тактика обуздания стресса ценой честности и справедливости. Этот перенаселённый мир. Будучи молодым учёным, я как-то раз спросил всемирно известного эксперта по человеческому насилию, что он знает о примирении. Он прочитал мне лекцию о том, что наука должна сосредотачиваться на причинах агрессии, поскольку в них ключ к её устранению. Мой интерес к разрешению конфликтов заставил его предположить, что я принимаю агрессию как данность, а этого он не одобрил. Его поведение напомнило мне позицию противников сексуального просвещения: зачем терять время на улучшение поведения, которые вовсе не должны существовать. Естественные науки более прямолинейны и откровенны, чем социальные. Никакая тема не является запретной. Если нечто существует и может быть изучено, оно заслуживает изучения. Всё просто и ясно. Примирение не только существует, оно чрезвычайно широко распространено у социальных животных. В отличие от эксперта по насилию, я полагаю, что наша единственная надежда на украшение агрессии заключается в улучшении понимания того, какими инструментами снабдила нас природа для работы с агрессией. Фокусировать внимание исключительно на проблемном поведении то же самое, что пожарному знать всё о пожаре и ничего о воде. Один из триггеров, спусковых крючков агрессии часто упоминаемых учёными, на самом деле не столь уж важен именно из-за системы сдержек и противовесов, существующих у нашего вида. Речь идёт о связи между скученностью и агрессией. Английский демограф XIX века Томас Мальтус заметил, что рост населения автоматически замедляется из-за роста пороков и несчастий. Это вдохновило психолога Джона Келхуна провести кошмарный эксперимент. Он поселил растущую популяцию крыс в тёмном загоне и заметил, что вскоре крысы начали проявлять сексуальную агрессию, убивать и поедать друг друга. Как и предсказывал Мальтус, рост популяции был естественным образом остановлен. Хаос и девиантное поведение привели Калхуна к новому термину поведенческая клака. Нормальное поведение крыс, так сказать, было спущено в канализацию. Тут же посыпались сравнения уличных банд с крысиными стаями бедных районов в центре города с поведенческими клоаками, а территорий городов за парками. Нас предупреждали, что с дальнейшим ростом населения наш уже перенаселённый мир будет двигаться либо к анархии, либо к диктатуре. Если мы не прекратим размножаться словно кролики, наша судьба предрешена. Эти представления настолько вошли в массовое сознание, что можно спросить почти любого, и он ответит, что перенаселение одна из главных причин того, что нам никак не удаётся искоренить насилие среди людей. Исследования приматов поначалу подтверждали этот ужасающий сценарий. Учёные сообщали, что обезьяны, живущие в городах Индии, более агрессивны, чем лесные. Другие исследователи заявляли, что приматы в зоопарках демонстрируют чрезмерный уровень насилия, поскольку ими правят задиры и тираны, доминирующие в социальной иерархии, которая является результатом жизни в неволе, а в дикой природе преобладают мир и эгалитаризм. Позаимствовав склонность к преувеличениям у популяризаторов науки, одна группа исследователей сообщила, Ой, беспорядках в гетто у павианов. Пока я работал с макаками и резусами в зоопарке Генри Вильсоса в Медисине, штат Висконсин, мы всё время получали жалобы, что обезьяны постоянно дерутся, вероятно, из-за того, что мы держим слишком большую группу макак в одном месте. Однако мне эти макаки казались абсолютно нормальными. Я никогда не встречал ни одной группы резусов, в которой обезьяны не ссорились бы между собой. Кроме того, поскольку я вырос в стране с самой высокой плотностью населения в мире, то весьма скептически отношусь к любым попыткам установить взаимосвязь между перенаселённостью и агрессией. Я просто не вижу этого в человеческом обществе. И я задумал масштабное исследование макак резусов, которые жили в определённых условиях много лет, зачастую даже поколениями. Самые скученные проживания Было у животных в клетках, а самые свободные на большом лисистом острове. У островных макак на одну особь приходилось в 600 раз больше площади, чем у клеточных. Нашим первым открытием стало то, что плотность населения ни в малейшей степени не влияет на агрессивность самцов. В действительности самый высокий уровень агрессии был обнаружен у свободно гуляющих самцов а не у живущих в клетках. Клеточные самцы больше вычесывали самок, а самки их. Груминг обладает успокаивающим эффектом. Пока обезьяну вычесывают, частота сердцебиения у нее снижается. Самки реагировали иначе. Самкам резусов присуще чувство принадлежности к так называемой матрилинейной группе, основанной на родстве по материнской линии. Поскольку эти группировки конкурируют между собой, скученность провоцирует конфликты, но между такими матрилинейными группами возрастает не только агрессия, как можно было бы подумать, но и количество груминга. Это означает, что самки изо всех сил стараются предотвращать агрессию, вычёсывая самок, не принадлежащих к их группе. В итоге влияние скученности на макак значительно менее драматичное, чем можно было бы подумать. Мы говорим о преодолении, подразумевая, что у приматов есть способы противостоять воздействию скученности. Возможно, благодаря своему более высокому интеллекту, шимпанзе заходят ещё дальше. Я до сих пор помню зиму, когда в Арнымской колонии молодой выскочка Никки казалось, был уже готов бросить вызов тогдашнему альфа-самцу Лёйту. Обезьяны жили в помещении, где конфронтация с признанным лидером была равносильна самоубийству. Помимо прочего, Лёйт пользовался неограниченной поддержкой самок. Они помогли бы ему зажать соперника в угол, если бы Никки попробовал хоть что-то предпринять. Но как только мы выпустили группу наружу, начались проблемы. самки передвигаются медленнее самцов и на большом острове никки мог легко избавиться от любой защиты, которую они могли организовать для лёйта. На самом деле, вся борьба за власть в Арнамской колонии происходила на открытом воздухе и никогда в помещении. Мы знаем, что у шимпанзе есть представление о будущем, и потому не стоит удивляться, что они выжидают подходящий момент. для переворот. Подобный контроль эмоций также можно наблюдать, когда шимпанзе, запертые в ограниченном пространстве клетки, стремятся избегать конфликтов. Они в самом деле снижают агрессию. В этом шимпанзе немного похожие на людей в лифте или в городском автобусе, которые ослабляют взаимное раздражение, минимизируя движение тела, зрительный контакт и громкие разговоры. Всё это незначительные изменения поведения, однако к доступному пространству способны адаптироваться и целые культуры. Люди в густонаселённых странах зачастую демонстрируют подчёркнутое спокойствие, уравновешенность, почтительность, негромкий голос и уважение к личной жизни, даже если стены в домах буквально бумажные. Наша изощрённая способность адаптироваться к конкретным социоэкологическим условиям как это назвал бы биолог, объясняет, почему число людей на квадратную милю вообще не оказывает влияния на смертность в результате убийств. В некоторых странах с высоким уровнем убийств, таких как Россия и Колумбия, плотность населения очень низка, а среди стран с наиболее низкой смертностью от убийств мы обнаруживаем Японию и Нидерланды, до предела переполненные людьми. Это также относится к городским районам, где происходит большинство убийств. Самый плотно населенный мегаполис — Токио, а один из самых просторных — Лос-Анджелес. Тем не менее, в Лос-Анджелесе на тысячу человек в год приходится 15 убийств, а в Токио — меньше двух. В 1950 году в мире насчитывалось 2,5 миллиарда человек, теперь нас около... шести с половиной миллиардов. Это наиболее резкий рост с тех пор, как два тысячелетия назад начался отчет. Тогда население планеты составляло 200-400 миллионов. Если бы перенаселенность действительно приводила к агрессии, мы бы погрязли в постоянных битвах. По счастью, мы происходим от длинной линии социальных животных способных адаптироваться к любым условиям, в том числе неестественным, вроде битком набитых вагонов метро, городских улиц и торговых центров. Возможно, такая адаптация давалась нелегко, и бурные празднования каждую весну в Армянском зоопарке несомненно показывают, что шимпанзе предпочитают менее скученное существование. И всё же, приспособление предпочтительнее пугающей альтернативы. предсказываемой на основании эксперимента Келхуна с крысами. Однако я бы добавил, что результаты, полученные Келхуном, могли объясняться не только скученностью, поскольку у крыс стояло всего несколько кормушек, вероятно, какую-то роль играла и конкуренция. Это предупреждение для нашего вида, обитающего в ещё более перенаселённом мире. У нас есть природный недооценённый талант хорошо переносить скученность. Однако скученность в сочетании с нехваткой ресурсов это уже совершенно другая история, которая вполне может привести к порокам и несчастьям, которые предвидел Мальтус. При этом у Мальтуса были невероятно бесчеловечные политические взгляды. Он полагал, что любая помощь бедным свела бы на нет естественный процесс вымирания людей. Как он говорил, если и существует одно право, которым человек не обладает, то это право на пищу, которую он не может себе купить. Идеями Мальтуса вдохновлялось целое направление в социологии, начисто лишённое сострадания, известное под названием социал-дарвинизм. В соответствии с этой теорией Эгоистические интересы являются живительными соками общества, обеспечивающими процветание сильных за счёт слабых. Идеи, оправдывающие сосредоточение несоразмерного количества ресурсов в руках немногих счастливцев, были успешно перенесены в Новый Свет, где вдохновили Джона Рокфеллера представить развитие бизнеса как просто действие закона природы и закона божьего. Учитывая искажения эволюционной теории в ее популярном изложении и злоупотреблении ею, вряд ли стоит удивляться, что дарвинизм и естественный отбор стали синонимами бесконтрольной конкуренции. Тем не менее, сам Дарвин был кем угодно, но только не социал-дарвинистом. Напротив, он считал, что и в человеческой природе, и в природном мире есть место доброте. Мы остро нуждаемся в доброте, потому что вопрос, стоящий перед растущим населением мира, заключается не в том, сможем ли мы справиться со скученностью, а в том, будем ли мы честно и справедливо распределять ресурсы. Станем ли мы стремиться к тотальной конкуренции или будем следовать принципам гуманизма? Здесь наши ближайшие родственники могут преподать нам несколько важных уроков. Они показывают, что сострадание, не недавно возникшая слабость, противоречащая самой природе, но могущественная сила, являющаяся такой же неотъемлемой частью того, что мы собой представляем, как и склонность к конкуренции, которую она стремится преодолеть.